Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Глава 34. Волшебная ночь на Волге. Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства под надписью «Чаль за кольце, решетку береги стены, не касайся» стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьянинова.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 Расхаживали консессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаешник. «Что это за чижик?» — шептал он и Полит «Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кабелирования». «Что вы ко мне пристали?» — захныкал Воробьянинов. «Я даже такого слова не знаю! Кабелировать!» «Напрасно! Кабелировать — это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями».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 «По правилу мы должны приравниваться к металлистам, не меньше четырех тысяч калорий в обед». Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов. «Зато здесь и дешева», — сообщили они, — «и рыба». «А воздух какой!» — закричал Чалкин. «Морской воздух!» «Тем более», — сказал тонкий как кнут Залкин. «При таком воздухе беспрерывно хочется есть. Мне уже сейчас хочется». «Да царицына мы не пропадем, кормить будут». — А на Кавказе что будет, если сестрин сейчас уже заграбастал себе двадцать марок? — А нам по полторы марки на каждого. Если еще пьеса провалится? — Да, копеек по пятнадцать в день будем зарабатывать. Виртуоз-балалаешник пригласил Агафью Тихоновну обедать на парижскую коммуну. — она нас пустят? Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие дешевые обеды.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 «Ух, киса, киса, чтоб вас черт забрал! Осознали ли вы уже свою пошлость?» Компаньоны решили хотя бы посидеть на стульях. Они подпрыгивали на пружинах и пересаживались со стула на стул. Ипполит Матвеевич ерзал. «Ирония судьбы», — говорил Остав, — «нищие миллионеры! Вы еще ничего не нащупали?» Под колесом с Качкаревым подошли к учрежденскому курьеру и, мотая головами в сторону концессионера справились...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 и Ипполит Матвеевич пробрался к стульям, и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку. «Бросьте стул!» — завопил Бендер. «Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, остальные пропадут для нас навсегда!» «Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход!» По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами.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 «Наконец, где мы будем репетировать?» И вся могучая кучка в один голос потребовала отдельную каюту для репетиций, а, кстати, хотя бы немного денег вперед. «Идите к чарту!» – завопил Ник Сестрин. «В такой момент они пристают со своими претензиями!» Не объяснив, какой такой момент, автор спектакля перегнулся через борт и воззвал. «Симбевич! Синдевич! Симбевич! Симбевич! Мурат!»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 Отдел взаимных расчетов, личный стол, общая канцелярия, отдел печати, инструкторский подотдел, председатель комиссии, машинное отделение. К большим табличкам человек с испаньолкой присобачивал таблички поменьше. Без дела не входить, приема нет, посторонним лицам вход воспрещается, все справки в регистратуре.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 «И отдельная каюта». «В каком же классе?» а «Во втором». «Впрочем, можно и в первом, я вам это устрою». «А обратный проезд?» «На ваши средства не имеем кредитов». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик-ассистент».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 — Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно. — Мальчик, — сказал Астап. — Разве плох Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Толстяк угрюмо отошел. — Ну, киса, — заметил Астап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски, а потом вот что. Я художник, окончил в Хутемас, а вы мой помощник.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 Пароход по Волге плавал, волго русская река. А остальные суровые участники заседания пророкотали припев: "Сирень цветёт". Резолюция по докладу председателя мисткома так и не была вынесена. Раздавались звуки пианино, заведующему музыкальным сопровождением ха Иванов чувствуя нежность ко всем, извлекала из инструмента самые лирические ноты.